а потом убедился, что ножки стола ничуть не хуже, — ответил сапожник. «У вас чудной характер, сэр», — сказал сэм. «Такого добра у меня нет», — возразил сапожник, покачав головой. «И если вам оно понадобилось, боюсь, что вы не так легко найдете себе что-нибудь в здешней канцелярии». Выше приведенный короткий диалог начался, когда мистер Уэллер лежал, растянувшись на своем тюфике в одном конце камеры,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 да благословит ее Бог, и возблагодарим его за это. Случился удар, и он отошел. — Куда? — осведомился Сэм, который выклонила ко сну после многочисленных событий этого дня. — Как я могу знать, куда? — возразил сапожник, который, наслаждаясь своей трубкой, говорил в нос. — Отошел кусопшим. А, ну, понимаю, — сказал Сэм. — Что ж дальше? — Ну так вот, — продолжал сапожник. — Он оставил пять?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 Ну, вот так вот, сказал сапожник. Когда я хотел утвердить завещание, племянницы и племянники, которые были ужасно огорчены, что не все деньги достались им, вошли с ковят. Что такое? переспросил Сэм. Ах, юридическая штука. Ну, все равно, что сказать стоп, ответил сапожник. А, понимаю, сказал Сэм, взять Хабис корпус. Ну. Но, убедившись, что они не могут между собой договориться, продолжал сапожник, и, стал быть, не смогут оспорить завещание, они взяли назад свое это ковят, и я распределил наследство. Едва я успел это сделать, как один племянник возбуждает дело об отмене завещания. Спустя несколько месяцев дело разбирается у старого глупого джентльмена в задней комнате, где-то в переулке собора святого Павла. Четыре адвоката...